Глава 20. Двое полисменов ввели Рикардо Таонана. Он на мгновение застыл в дверях, пытаясь оценить ситуацию. Было очевидно, что он не ожидал застать у себя в доме полицию, допрашивающую его жену, а тем более Терри Клейна, Чуки и Сауха, которые только что подъехали по просьбе Мэллоу. Поджарый, смуглый, с выдающимися скулами и немного раскосыми глазами Таонан отреагировал на все происходящее чисто по-японски, а именно широкой улыбкой. Ходили слухи, что его мать-японка познакомилась с его отцом, пленным итальянцем, в Шанхае, на улице Дикой Курицы. Дафна Таонан сразу задала тон. «Дорогой!» — воскликнула она, устремляясь к мужу. Таонан сжал ее в объятиях. Дафна что-то быстро шепнула ему на ухо и, отстранившись от мужа, сказала... Знал бы ты, дорогой, что они мне тут наговорили, что ты умер, а Клейн даже утверждал, что это я убила тебя, чтобы получить по страховке. Глаза Таонана вспыхнули гневом, но в следующую секунду он запрокинул голову и расхохотался. — Вот так история! Клейна скоро окончательно погубит его удивительная способность к концентрации. — Мистер Таонан, — обратился к нему Мэллоу. «Мне необходимо допросить вас. Присядьте, пожалуйста, и расскажите мне, где вы были». Я совершал небольшое путешествие. «За пределы Сан-Хосе, где вы схоронились в одном мотеле под вымышленным именем». «Я сейчас все объясню. Видите ли, я подвержен нервной депрессии. Когда на меня это находит, я удаляюсь от людей, чтобы никого не видеть и не думать о делах». «Короче, на вас это нашло после звонка Глостера, не так ли?» «Не вижу связи», — с достоинством ответил Таонон. «С тем же успехом вы можете сказать после того, как вы открыли дверь в ванную комнату». «Но вы ведь разговаривали с Глостером?» Таонон молчал. «Отвечайте искренне!» «Таонон, нам ведь и так все известно!» «Да, звонил Глостер». «И он сказал вам, что находится на складе?» «Да». «И вы поехали туда, чтобы встретиться с ним?» «Да». «В котором часу?» «Точно не помню, но, по-моему, я приехал туда около половины одиннадцатого». «И Глостер был там?» «Да». «Вы беседовали с ним?» «Недолго». «Почему же?» «Потому что нам не о чем было особенно разговаривать». «Зачем Глостер вызывал вас туда?» Он отправился на склад по каким-то своим делам и обнаружил, что там кто-то живет. Когда он вошел, какой-то мужчина выпрыгнул в окно, и Глостер решил, что это Эдвард Гарольд. Он позвонил Невису, но того не было дома. Тогда он позвонил мне. Я предложил позвонить в полицию, но он ответил, что сделает это после того, как поговорит с Невисом. А дальше? Я отдал ему телефон, по которому он мог связаться с Невисом. «Что было потом?» «После этого я уехал, сказав ему, что пусть он поступает, как знает, а я умываю руки». Мои нервы были взвинчены, и я заехал в бар, чтобы снять напряжение глотком бренди. Выйдя из бара, я сел в машину и долго ехал наугад, пока не заметил вывеску мотеля, предлагающую свободное бунгало. «Понятно», — сухо произнес Мэллоу. «Вы ехали наугад и случайно остановились у этого мотеля, сняли бунгало под чужим именем, совсем как Эдвард Гарольд в пяти километрах от вас. И вы, разумеется, не знали, что его привезла туда ваша дорожайшая супруга». «Что за небылицы?» Бакалейщик показал, что запасы продовольствия для Эдварда Гарольда были куплены миссис Таонон. «Неужели?» — воскликнул Таонан, повернувшись к жене. И прежде чем кто-нибудь смог воспрепятствовать ему, он с размаху ударил ее в подбородок. Инспектор Мэллоу на секунду растерялся. Дафна рухнула на пол. Полицейский схватил Таонана за рука в сорочке и начал его трясти. Затем он ударил Таонана в лицо. — Ну, дайте! Окажите мне сопротивление! Пните меня ногой! Дайте мне повод расквасить вам рожу! — ревел он. Таонан нервно рассмеялся, держась рукой за покрасневшую щеку. «Нашли простака!» Мэллоу повернулся к двум полисменам, сопровождающим Таонана. «Отвезите его в контору! Я скоро буду!» «Вы снова арестовываете меня?» — спросил Клейн. «Упаси бог! Как можно упрятать за решетку такую гончую? Без вас я останусь без дичи!» «Как вы узнали, где находится миссис Таунан? «Просто дедукция». «Ну что же, продолжайте в том же духе», — иронично сказал Мэллоу. «Я не удивлюсь, если в ближайшее время вы нападете на след Синтии Рентон. У меня есть предчувствие, что вы выведете нас на нее, как только мы ослабим веревку на вашей шее. Давайте, мистер Клейн. Алле!» Терри с улыбкой поклонился. «До свидания, инспектор». «До свидания, мистер Клейн, и постарайтесь немного вздревнуть. Что касается вас, моя прекрасная леди», — продолжал Мэллоу, обращаясь к Соуха, «не мойте больше полов в чужих квартирах». «Хорошо», — быстро согласилась Соуха. «Однако, если вам действительно нравится работать горничной, то я могу посодействовать», — добавил Мэллоу с лукавой улыбкой. «Спасибо, инспектор». «Я буду иметь в виду», — ответила китаянка.